«У вас не найдется чистого носового платка, Катя?» «Хорошо. Пусть так. Я убил его. Тогда зачем же я берег это фото?» «Мы хотели зарыть документы. Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его. Я боялся, что вы не поверите мне». «Боже мой, вы не знаете, что такое война! Сумасшедшая мысль, что я мог убить своего, кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему! Убить раненого, Катя! Да это бред, которому никто не поверит!» Не в первый раз Ромашов повторял эти слова. «Никто не поверит!» Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в военный трибунал или прокурору. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб. Я слышала, как он сказал ей «Никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле. «Да, я не любил его, это правда, которую я не собираюсь скрывать», продолжал Ромашов. «Но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплушке, я подумал не о нем, а о вас». Недаром же он обрадовался, увидев меня. Он понял, что я — это его спасенье. И не моя вина, что он куда-то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы отнести его на носилках. Он бегал по маленькой кухне. Бегал и говорил, говорил. Он брался руками за голову. И тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные носатые морды. Детское забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рогатая», — это говорит мама. Я лежу в кроватке, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на ее руки. «А вот козел бородатый!» У меня были мокрые глаза, но я не вытирала слез. Очень холодно было вытаскивать руку из-под всех этих одеял, пальто и старого лисива меха. И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне. Я мог убить его. Каждый день из теплушек выносили по нескольку трупов. Никто бы не удивился, если бы этого летчика, который пропал и хотел застрелиться, нашли на утро с простреленной головой. «Но я не мог убить его!» — закричал Ромашов. «Потому что не он, а вы лежали бы на утро с простреленной головой!» Я понял это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут. Она ответила «Катя», и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен. Мелок перед ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его для вас. А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню? Нет! Торжественно сказал Ромашов. «Клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе! Святыней моей клянусь, любовью к вам! Если он погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом!» Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю. Руки дрожали. «Если бы я могла, и если бы смела снова поверить ему!» Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающие на лоб, на безобразный пластырь, перекосивший, стянувший щеку. «Уходите!» «Вы плохо себя чувствуете, позвольте мне остаться!» «Уходите!» Не знаю, плакал ли он когда-нибудь, но лицо его было залито слезами, когда опустившись на колени он уткнулся головой в постель и замер вздрагивая и нервно глотая саня жив вдруг подумала я и рванулась замерло сердце от счастья или уже не человек а какой то демон стоит на коленях передо мной нет нет невозможно немыслимо так притворяться уходите не знаю куда я гнала его Уже скоро месяц, как он жил у нас. Розалия Наумовна зачем-то прописала его. Была ночь и тревога, но он вышел, и я осталась одна. Тик-так, стучал метроном. Кто-то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали, и вместе с ними желтый листок коптилки, стоявший на столе. Что же было там, в маленькой мокрой осиновой роще? Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли, и вновь началась тревога. Тик-так, — застучал метроном, — веришь, не веришь. Это сердце стучало и молилось зимней ночью в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне. Чуть освещенной желтым огоньком коптилки, Которая слабо вспыхивала, Борясь с тенями, выступавшими из углов. Да спасет тебя любовь моя, Да коснется тебя надежда моя. Встанет рядом, заглянет в глаза, Вдохнет жизнь в помертвевшие губы, Прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет «Это я, твоя Катя, Я пришла к тебе». Где бы ты ни был, я с тобой, Что бы ни случилось с тобой, Пускай другая поможет, поддержит тебя, Напоит и накормит. Это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем, И больше не будет сил, чтобы бороться с ней, И только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, Это буду я и я спасу тебя».